Глава 5. Рассказывает Олег Таруген, император Николай II. Вот чего никогда не любил, так это подхалимажа. Пусть даже из лучших побуждений. Рененкамп умудрился задержать наступление своей армии на целых два дня с единственной целью. Штурмом Стамбула должен командовать, по его мнению, сам государь. Вот так. И только так. В общем, когда он мне все объяснил, я ему вложил. По-дружески, но от души. Даже матушку его, кажется, помянул. Нет. Я все-таки иногда со своих ближних балдею. Надо ж такое удумать. Там десант на берегу уже третий день сидит. А Паша, мать его, вместо того, чтобы нанести по городу одновременный удар с двух сторон, как планировали, начал политессы разводить. Рененкамп сначала краснел, потом бледнел, а после выдал. «Государь, я осознал свои ошибки и прошу отстранить меня от командования Балканской армии». «Павел Карлович, да душу твою в перехлёст об забор! На кого я тебя сейчас менять буду, ты подумал? Какого лешего ты тут опять со мной в игры играешь? Пока дела будешь сдавать, да пока новый командант принимать их будет, десант так в блокаде останется, ну прекратить!» Докладывай лучше, как планируешь Европу от турок очистить. Рененкамф деловито продолжил, что войска на позициях в исходных районах для атаки. Наступление пойдет двумя сходящимися ударами. Десантники, захватившие районы Пера и Галата, ударят в тыл обороняющим город туркам. На острие удара пойдет лейб-гвардии бронекавалерийский Лихославльский полк. Почти сотня броневиков и бронетранспортеров, против которых у турок... Да и кого бы то ни было, еще пока противоядия нет. Не время еще для артиллерии, ПТО, а все другое не работает. Полевую пушку в движущийся броневик не навести. Старые маузеры, ровно как и новейшие ремингтоны, стальградскую броню не берут. А вот пулеметы броневиков на поле боя – смерть гарантированная. Турки и Лихославльский полк уже кнутом шайтана именуют. «Привели мне тут одного такого». Оба Государь. Павел Карлович усмехается свои роскошные усы. Позвольте представить вам одного из моих гостей. Повинуясь его знаку, ординарцы распахивают дверь и к нам под конвоем водят Седоусова и Седобородова, щедро украшенного орденами осанистого турка. Вот, государь, рекомендую. Гази Ахмед Мухтар Паша. Мушир и великий визирь султана. Примечание. Ахмед Мухтар Паша 1832-1919 года жизни, также известный, как Гази Ахмед Мухтар Паша, Ахмед Мухтар Паша победоносный. Генерал и великий визирь Османской империи, во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов командовал турецкой армией на Кавказе. Нанёс несколько поражений русским войскам, но в конце концов потерпел сокрашительное поражение во Влияр-Аладжинском сражении. Конец примечания. Примечание. Мушир, маршал на турецком. Конец примечания. Великий визирь блистательного и великолепного Абдул-Хамида Второго. Неожиданно каркает турок на приличном русском языке и продолжает. «Сейхуль ислама». Покровителя права верных и потрясателя вселенной. Ага, дурью своей он ее потрясает. Впрочем, позвольте-ка, что-то я про эту оттезку милицейской собаки слышал или читал. Точно. Единственный турецкий генерал, которому удалось добиться хотя бы чего-то в последнюю войну. Правда, помнится, его потом поколотили. Итак, вы, любезный победоносный? А какие же победы вы одержали, чтобы заслужить подобный титул? – Ваше Величество, – снова каркает турок, – я могу напомнить вам сражение у горы Кизиль-Тапа и бой у села Дайяр. – Если бы не ваше дьявольское оружие… – Что-то я не помню таких сражений. – Павел Карлович, а вы не напомните мне, что это за битвы такие? – Ваше Императорское Величество, позвольте мне ответить. – Высокий седоватый генерал-майор Кавказец делает шаг вперед. Я помню его, это Исмаил хан Нахичеванский, герой Баязета. Странно, а мне казалось, что он должен быть в армии Аллахазова». «Это были мелкие стычки», – сообщает Исмаил хан. Во всех крупных сражениях Мухтар Паша потерпел поражение, но полного разгрома избежал, потому-то на фоне остальных турецких полководцев, почти все из которых были отданы под суд за особо успешное руководство войсками, Мушир Мухтар Паша был объявлен Гази, победоносным. Ошибочность данного титула он в полной мере продемонстрировал в нынешнюю кампанию. По мере того, как хан Нахичеванский давал эту убийственную характеристику пленному полководцу, тот смотрел на оратора всё злее и злее. Когда же Исмаил хан закончил, турок вдруг выплюнул какую-то длинную тираду на непонятном мне языке. Тут я даже стараться не буду прочитать то, что написано в книге, поскольку языка данного вообще не знаю. Поэтому просто приведу перевод сразу же. «Ты правоверный служишь гаурам, да ты хуже собаки!» Ханна Хичеванский мгновенно ответил пленнику на том же языке. «Ты служишь старому шакалу, который скулит за объедки со стола британского льва. А я служу молодому тигру, который перебил хребет шакалу и однажды перегрызет глотку льву». От услышанного турок вдруг поник, сгорбился, втянул голову в плечи, а потом сокрушенно произнес «Та-да, ты прав, Аллах отвернулся от нас». Я даже не успел ничего спросить, как мне тут же любезно сообщили перевод тюркской перебранки. Да-да, русский язык, конечно, великий и могучий, но восточные цветистые и образный. Даже ругаются так, словно сказку из «Тысячи и одной ночи» рассказывают. — Я благодарен вам, генерал Ханна Хичеванский, за ваши слова. Особенно мне понравилось про тигра. Он слегка смутился, но взгляд мой держит. — Вы хороший генерал, и я надеюсь, что вы и ваши потомки всегда будут моей верной опорой. — А что касается вас, Мушир, то, по-моему, ваши поражения закономерны. В прошлую войну вы были вооружены лучше нас, и сильно вам это помогло. Ну, — Но то, что мы с прошлой войны не стояли на месте, так это естественно. Когда ваш султан отвечал на наши справедливые требования, то должен был вспомнить, как 30 лет назад наши войска уже стояли в виду Константинополя. Но он, ослеплённый своим самомнением и надеждами на британскую помощь, дал мне оскорбительный отказ. Ну и каково ему теперь? Турок подавлено молчит, а я поворачиваюсь к Рененкампфу. Павел Карлович, распорядитесь, чтобы Мушир получил почётное место на нашем параде в Царьграде. Кстати, я желаю видеть генерал-майора хана Нахичеванского в своей свите. На следующий день наступление на Стамбул продолжилось. Собственно, теперь это уже можно было бы назвать каким-то парадным маршем. Остатки полевых войск противника практически не оказывали сопротивления. К вечеру первого дня наши войска заняли Лазинград, Радоста, а передовые разъезды казаков добрались до Черкезикёй. Всего за два дня наши войска подошли к самым стенам. Штурм начался практически сразу после перегруппировки, удар наносился с трех сторон. С запада и северо-запада атаковали солдата Рененкамфа, а заждавшиеся в Галате морпехи ударили через Золотой Рог прямо по центру города и дворцу султана. Жаль, но Абдул-Хамиду удалось бежать в последний момент. Завязались ожесточенные уличные бои. В Стамбуле остались только те, кто желал до конца сражаться с русскими. Сборная солянка из различных подразделений. Разношерстно вооруженные, имеющие большие проблемы с боеприпасами, действующие без связи друг с другом турецкие солдаты били с храбростью обреченных. Воевали они таким образом. Небольшой отрядик, как правило, не превышающий по численности 40-50 человек, занимал и пытался удерживать какое-нибудь здание. Наши штурмовые группы, состоявшие из пары броневиков, четырёх орудий и двух взводов пехоты и сапёров, наткнувшись на очередной турецкий шверпункт, брали такие укрепления за пару часов. В отдельных случаях, когда они могли справиться сами, вызывали огонь гаубиц, после работы которых оставались только груды битого камня. Больше всего возни пришлось на долю англичан, занявших целый квартал. Они отбили две попытки штурма и сумели пережить артобстрел. Но всякое сопротивление имеет свой предел. Сломаться может даже клинок дамасской стали, особенно если согнуть его посильнее. А мы довели как паровой каток, неспешно, но неотвратимо. И наступило наконец очередное утро, когда в Стамбуле не раздалось ни одного выстрела. Просто некому было стрелять. А на следующий день капитулировала английская бригада морской пехоты, к уничтожению которой мы готовились с особым тщанием, подогнав для ее разгрома несколько лишних батарей минометов и галбиц. Правда, британцы говорили почетные условия сдачи, сохранение знамени и прочих атрибутов, вроде духового оркестра. «Я стою на Галатской башне и обозреваю панораму города, растеляющегося у моих ног». Рядом со мной Егорка и Филя, которых этот вид явно не впечатляет. Махаев покуривает папироску и презрительно поглядывает то в одну, то в другую сторону. Наконец, отшвырнув окурок, он обращается ко мне. «Государь, может, пойдем уже отсюда, а то не ровен час пальнет какая-нибудь сволочь добитая «Верно, государь, пойдем уже», — поддерживает друга шелехов «Но чего тебе в этом городе сдалось?» «Дикари ведь кругом немытые». «Дикари, говоришь, немытые». «Ну-ну». За что люблю горку так это за его абсолютную уверенность в своей правоте. Иногда, правда, стоит его просвещать. «А скажи-ка мне, исаул сколько бань в нашей столице?» Шелихов начинает считать в уме, шевеля губами и загибая пальцы. «Не старайся, Егор, в Стамбуле всяко поболее будет. Раз сто». Причём первая баня, что ещё при греческих кесарях построена была... До сих пор работает. «А ты, Филя, напомни мне, когда в Москве первая трамвайная линия открылась?» «Ну, в прошлом годе вроде», – неуверенно говорит Махаев. «Не, Филимон, в позапрошлом, аккуратно накануне покушения», – приходит на выручку Шелихов. «Точно, Егорышка, в позапрошлом. А у этих диких азиатов первая линия открылась в 1871 «Ну ты подумай», – удивленно восклицает Махаев, на почёсывая в затылке. Так, государя, как уж хрена они тогда нам так просрали? что потому, что у нас броневики да гаубицы новые? Ну, сколько тех медведей-то? Верно, друг Майфиле. Не одними броневиками да пулемётами мы их сделали. Хотя от всего этого добра польза немалая. А вот боевой устав пехотный новый, что Александр Михайлович придумал, он намного от старого отличается. Как небо от земли, государь. Так вот, турецкий устав примерно на уровне нашего старого. Значит, мы их только за счет подготовки войск победили? На лицах моих верных опричников появляются понимающие улыбки. Так когда, государь, ты парад победы на белых жигулях принимать будешь? Откуда это? Резко поворачиваюсь я к ребятам. Да, государь, Александр Михайлович на медне так говорил. Простодушно пожимает плечами Шелихов. Ох, и дошутится у меня светлейший граф, сердцах обещаю я. Рано еще, Егорка, про пора думать. Нам еще султана отловить надо. Сбежал все-таки собака турецкая, изумляется Филимон. Ничего, Сергей Илларионович его быстро поймает. Нет, Филя, князь на данном ТВД еще не развернулся. Вот позже, когда начнем здесь мирную жизнь налаживать. Значит, Виталий Платонович со своими ребятами, вставляет Шелихов, Они все тылы облазили, каждый день по языку приводили, да не солдата а сплошь офицеров. Стало быть, места такие знать где турки в больших чинах водятся. Альбертович появился в моем поезде, как обычно, то есть без предупреждения, без пароля, без пропуска и чуть не сломав Егорке руку. Вместе с ними прибыли трое увешанных оружием парней с глазами профессиональных убийц. и таким выражением лиц, которые могли бы вызвать приступ диареи даже у Николая Валуева. Бойцы спецназа ГРУ набранные из стальградских дружинников. «Для человека с более слабыми, нежели у меня нервами, эта делегация могла бы стать причиной сердечного приступа с летальным исходом». Политов-старший отставил в сторону Бердыш, взмахом руки отпустил своих головорезов и без приглашения уселся на диван. Закинув ногу на ногу. «Твое величество, пожрать ничего не найдется!» Покачивая носком пыльного сапога, хрипло спросил глава разведки. «Сейчас распоряжусь, с чем пожаловал Влади...» «Тьфу ты, пропасть!» «Виталий Платонович!» «Так это...» Владимир Альбертович рывком придвинул к себе блюдо с копченым фазаном и принялся деловито запихивать в себя кусок за куском. но «Ну не тени Альбертович, потом отъешься! Чего приперся-то?» «Так это, величество!» Целеброский проглотил последний кусок. «Ты Абдулхамида заказывал?» «Вы что, охренели?» «Исполнили что ли султана?» «Я, блин, не заказывал, а приказывал!» «Приказывал захватить султана Абдулхамида второго в плен, живого и невредимого!» «Ну а я чё говорю, заказывал, получи!» По его приказу хмурые спецназовцы внесли в салон вагон тюк, свёрнутый из пыльного ковра. перетянутого ремнями, в моем мозгу мелькнула очумелая мысль – они султана в таком виде приволокли и обалдели в конец. Бойцы небрежно вытряхнули пленника на пол, повелитель велитель порты, немолодой, лет под 50 мужик держался исключительно на остатках гордости. Не стонал, вообще не издавал звуков, вот только встать самостоятельно не смог. Спецназовцы рывком поставили страдальца на ноги, но он, постояв секунд пять, беззвучно упал, многие не держали. «Один из парней уже сделал замах, чтобы хорошенько пнуть поверженного владыку, но я остановил его. Неловко как-то месить сапогами поверженного противника», – кликнул своих ребят. «Лейб-конвойцы все-таки смогли установить пленника в вертикальное положение». «Жалейшь, небось, что крит не отдал?» С усмешкой спросил я и, спохватившись, повторил вопрос по-французски. Султан захрипел и потерял сознание, обмякнув на руках державших его лейб-конвойцев. «Унесите!» – приказывая своим парням. «Окажите медицинскую помощь, накормите, напоите и переоденьте, чтобы к завтрашнему дню он был как огурчик, ему еще капитуляцию подписывать». Да и на параде придется поприсутствовать, привяжем его к бамперу броневика. целеброски весело фыркнул. – Альбертыч, кто до такого способа транспортировки додумался? Вы ведь его чуть не уморили, черти! Но все равно, молодцы. Сверлите дырочки под ордена, тебе, Альбертыч Андрея Первозванного. – Да ладно, государь, не за ордена воюем. Полетов старший устало махнул рукой и откинулся на спинку дивана. Его лицо вдруг неуловимо быстро разгладилось. Владимир Альбертович, исполнив свой долг, мгновенно заснул. Один из его бойцов коротко сообщил, что Целебровский не спит уже четвертые сутки, после чего снял с себя нечто камуфляжное, напоминающее пончо, и заботливо укрыл командира. «Я смотрю, все тут начинают собственным ближним кругом обзаводиться».